Глава третья. Маши дома не было, и Льва Ивановича это сейчас порадовало. Переодевшись, он бросил грязный костюм в ванной комнате. Одеваться пришлось на скорую руку, а тут Гуров еще вспомнил, что другую пару ботинок, которые он носил с костюмами, отдал в ремонт. Проще было бы, конечно, купить другие ботинки и не заморачиваться с ремонтом, но в определенном возрасте люди начинают ценить обувь ношенную, которая по ноге, в которой комфортно. Она нигде не натирает, не давит. Махнув на все рукой, Гуров надел джинсы, рубашку и джемпер. В таком виде, да еще в кроссовках, в здании управления полковника Гурова еще никто не видел. Когда Лев Иванович вошел в кабинет, Кричко убирал в сейф какие-то папки. Оглянувшись на звук открывшейся двери, старый друг замер, с удивлением и некоторой театральностью рассматривая напарника. Раздраженный своей сегодняшней неудачей, Гуров с неудовольствием глянул на коллегу и, подойдя к столу, бросил на него пакет с ножом и окурками. — Типичный образ полицейского, вышедшего на пенсию, — прокомментировал Кричко. — Не дождешься. — проворчал Гуров и тяжело опустился в свое рабочее кресло. «Будешь ворчать, и я на пенсию по здоровью выйду первым!» — рассмеялся Крючко и подошел к столу Гурова. «Что это за сувениры и как они связаны с твоим сегодняшним внешним видом? Очень сомневаюсь, что ты надышался свежего воздуха и нанился в волонтеры». Тем более в воспитателе детишек на лето в одном из лагерей. «Схватываешь на лету», — вздохнул Гуров. «Я сегодня нашел в лесу недалеко от ограды лагеря Росинка место, где убийца, видимо, какое-то время наблюдал за рабочим, прежде чем его убить. Можешь ерничать, Станислав, но я его не смог взять. Нож он обронил, когда я его пытался задержать, а окурки... С того самого места. Этот человек с лагерными наколками на пальцах пытался собрать улики. А уж он убийца или нет, время покажет. Показательно! Крючко сел возле стола и, положив подбородок на кулаки, стал рассматривать окурки. Значит, киллер третьи разрядный, неумелый и накосячил, а заказчик приказал ему следы убрать. Это значит,. «Что преступление готовилось в попыхах?» «Подожди, Стас!» Гуров потер усталое лицо ладонями. «Ты расскажи сначала, что выяснил у патолога-анатома!» «Ну да!» — кивнул Кричко. «Заключение заключением, а личное мнение часто значит многое в нашем деле. Пообщались мы душевно, с сомнениями нашими я ее познакомил». «Ее?» Гуров вскинул брови. «Ладно, не смотри так!» Кричко расплылся в улыбке. «Миловидная такая, молоденькая. Странно как-то видеть ее с трупами в одной комнате и понимать, что профессию она выбрала сознательно. Сразу возникают в голове мысли, что у человека были основания к такому выбору. Надеюсь, не психологические. А то ведь знаешь. Ну, неважно. Короче». Специалист она хороший и схватывает на лету. Мои сомнения поняла и рассказала, что средства существуют, в результате которых у человека случается инфаркт. Неожиданно для него и в подходящий момент для злоумышленника. Она якобы даже статью в научный криминалистический журнал на эту тему писала в прошлом году. Тут и контактные яды, и аэрозоли. Как правило, эти вещества, которые используют преступники, быстро разлагаются, не оставляя следов самого вещества. Но отследить результаты его воздействия можно. И заподозрить их применение можно по некоторым особенностям сосудов умершего, еще по каким-то там признакам. Но этого я тебе пересказать не могу. Так вот, эта лапочка из мира мертвых сказала, что инфаркт не на пустом месте возник. Человек и правда в последнее время жил в напряженном режиме, а сердцем не занимался, хотя признаки проблем уже были при жизни. «Значит, не убийство?» – подвел итог Гуров. «Скорее всего, просто совпадение чисто географическое», – согласился Кричко. «Совпало место и время. Я имею в виду место работы Тихомирова. «Кстати, ты же с его женой беседовал?» Гуров беседовал с женой директора лагеря «Росинка». Он рассчитывал увидеть заплаканную женщину, с которой будет трудно разговаривать. Но Людмила Сергеевна оказалась совсем не такой. Она осознавала горе, потерю, но ее характер трансформировал ситуацию совсем иначе, нежели у обычных людей. Эта стройная и еще совсем не старая женщина была раздосадована и даже зла. Прежде всего, конечно, на мужа, который не берег себя, не внял ее мольбам и довел себя до ручки на этой постылой работе, которая к тому же дает не очень много денег, и оставил ее и двоих детей, одних, на этом свете. Кто теперь будет их кормить, одевать, в люди выводить? А ведь как она просила, как умоляла! И через весь этот поток возмущения, сожаления и осуждения Гурову все же иногда удавалось пробиться со своими вопросами и даже получать внятные ответы. Да, Тихомиров изводил себя на работе, отдавался ей полностью, потому что по-другому работать не умел. И на сердце жаловался, и даже стал меньше употреблять алкоголь хотя приходилось в обязательном порядке посещать некоторые мероприятия вместе со своим руководством из администрации. И кофе пить перестал. Но вот от нервов, перегрузок, деться некуда на такой работе. И поесть порой некогда, и выспаться тоже. Но в конце разговора женщина все же расплакалась. Правда, это были не слезы, горечи и жалости к человеку, близкому человеку который так рано ушел из жизни, оставил ее. Опять же, это были в значительной степени слезы обиды. И все же Гуров ушел с уверенностью, что Тихомирова никто не убивал. Да и эксперты, проводившие техническую экспертизу автомашины, не нашли там признаков неполадок, которые могли бы привести к потере управления и, как результат, к аварии. «Значит, уверен?» На всякий случай спросил Кричко. «Совпадение?» «Я нашел водителя маршрутки, который из-за аварии машины Тихомирова чуть сам не разбил машину, и чудом не пострадали пассажиры». Гуров многозначительно развел руками, как бы подтверждая, что он сделал все, что мог. «Степенный мужчина, спокойный, и фамилия у него Тихий». Представляешь, в жизни не попадал в аварии, хотя ездит уже 20 лет. Он рассказал, как было. Не на протокол, а свои ощущения. Он говорит, что вообще старается за рулем не отвлекаться. Знаешь, как он все это увидел? Не было резкого рывка машины Тихомирова в сторону, как это бывает при неожиданных поломках. Машина Тихомирова вдруг пошла вправо по прямой линии. Водитель маршрутки еле успел затормозить, а машина Тихомирова так по прямой и врезалась в отбойник на повороте. Это скорее подтверждает гипотезу потери сознания за рулем. Кричков встал и вернулся к сейфу возле своего стола. Порывшись в какой-то папке, он извлек из нее фотографии ножа которым был убит Вячеслав Андреев, в Росинке. Он разложил их перед Гуровым, а потом натянул тонкие перчатки и взял в руки только что принесенный нож. «А ведь ты прав, Стас!» задумчиво произнес Гуров, сравнив ножи. «Ножички сделаны хорошо. Не шедевр, конечно. На выставку им не попасть, если только в наш музей». Но чувствуется одна рука. «Ну-ка, кто у нас в картотеке специалист по самодельному оружию?» «Веня-пляжник!» – улыбнулся Крючко и многозначительно поднял палец. «Помнишь, года два назад его коллекцию хотели грабануть? Это же кустарная феерия! Любой кузнец, который кует клинки, от тоски удавится!» почему и когда пляжный вор Веня Афанасьев начал коллекционировать ножи, теперь уже никто не помнил. Да и к мокрухе Веня никогда не прибегал, ножами не пользовался и на дело их никогда не брал. Но коллекция у него была знатная и даже классифицированная по регионам, по зонам и по годам. Пляжник-отдел отошел лет пять назад после очередной отсидки, когда подхватил на зоне туберкулез и потом долго лечился. Вылечиться удалось, но появляться на пляже его костлявой сгорбленной фигуре теперь было опасно. Он слишком привлекал внимание к себе среди красивых, ухоженных, загорелых тел. А именно на таких пляжах раньше Веня и работал. Там водились деньги, драгоценности и дорогие телефоны. Пляжник жил один в маленькой квартире на втором этаже в ближнем Подмосковье. Квартира ему осталась от матери, которую Вене не удалось даже похоронить. Кричко не стал спешить и подниматься на второй этаж старой девятиэтажки. Он походил вокруг дома, послушал, о чем говорят старушки у подъездов, что обсуждают женщины в очереди в кассу магазина «Магнит». Окружающий мир жил спокойной, мирной жизнью. Сводки по рай отделу, на которые успел бросить взгляд Крючко, тоже ничем особенным не шокировали. Пляжник открыл дверь сам. Пляжные шорты на его тощих ногах смотрелись нелепо. Тонкая длинная шея с выпуклым кадыком была белая, что лишний раз подтверждало, что по пляжам Веня больше не шустрит. «О, гражданин полковник!» – изумился уголовник и даже развел руками. «Это за какие же заслуги такая радость в моем доме?» «Что, так и будем стоять?» – усмехнулся Крючко. «Если уж радость изобразил, так пригласи в дом. Проходите». Пляжник посторонился, пропуская гостя в коридор. «Мне от вас прятать нечего». «Живу тихо и мирно, в ладу с законом и своей совестью». «Как это, ты с ней помирился, Веня?» Осведомился Кричко, заходя в квартиру и осматриваясь. «Совесть, дама капризная!» Как и следовало ожидать, квартира уголовника выглядела бедненько, но на удивление опрятно. Вытертый линолеум на полах, не очень свежие обои на стенах, но все это целое, не залапанное грязными пальцами. Старенькая мебель дополняла интерьер. Чувствовалось, что в доме нет женской руки. И окна не мыты, и никаких женских безделушек, даже тапочек у входа не было. Крючко не стал смущать пляжника и прошел в комнату, миновав дверь на кухню. Старый телевизор внушительных размеров, продавленный диван с высокой спинкой и маленький журнальный столик с растрескавшимся на столешнице лаком. У противоположной стены, как и полагалось, сорок лет назад стоял сервант с пыльными стеклами. За стеклами пустота, как и вся жизнь хозяина. «Можно присесть, Веня?» – спросил Кричко, кивнув в сторону дивана. «Ну да, а чего стоять-то? Вы же разговоры разговаривать пришли?» «Точно, разговоры», — согласился Кричко, уселся на диван и положил перед собой на столик большую черную кожаную папку. «Посоветоваться я пришел, пляжник. Ты у нас специалист известный. Говорят, что у тебя даже коллекция есть приличная. Но, естественно, полиция про нее не знает». Иначе бы тебе не разрешили хранить дома такое количество холодного оружия, изготовленного в самых разных зонах нашей страны. Не знаю, о чем это вы, начальник. Лицо вени сразу стало каменным. Вот он мой дом, обыскивайте, ищите. Поклеп это на меня чей-то. Знаешь, что я тебе скажу, пляжник? Кричко откинулся на спинку дивана и кивнул на диван рядом с собой. Ты лучше присядь со мной рядом и послушай, что я тебе скажу. Ты завязал, и я это знаю. Тебе здоровье дороже, хочешь жизнь дожить в домашних условиях, а не на нарах. То, что говорят про коллекцию, я ее не видел. И пришел я не с обыском, а как к специалисту, эксперту в этой области. Я тебе два ножика покажу, а ты мне расскажи про них все, что сможешь. Где делали, когда, кто делал. Больно уж они похожи, чувствуется в них одна рука. Чтобы не смущать тебя и не искушать нарушением ваших воровских законов, не буду говорить, откуда они у меня и что за история. Просто ты меня проконсультируй, и я уйду. Годится? Уголовник медленно опустился на краешек дивана. Его коленки торчали из широких штанин и выглядели болезненно белыми, костлявыми. Крючко расстегнул молнию на папке и извлек оба ножа, тот, которым был убит рабочий в росинке, и второй, что обронил бандит, которого попытался задержать Гуров возле той же самой росинки. Развернув полиэтиленовый пакет, сыщик выложил перед пляжником ножи. Веня свел брови у переносицы, протянул руку и взял в руки один нож. Стал рассматривать лезвие, рукоятку. Пристально всмотрелся в лезвие, выискивая что-то в отражении солнечного света на металле. Положив нож, он взял второй и принялся также рассматривать и его. Крючко не торопил и не мешал вопросами, которые задавать было еще рано. «Интересные перышки!» – наконец произнес пляжник. «Откуда они в Москву могли попасть? Издалека?» «Да нет, не очень далеко!» – хмыкнул Веня. «С Волги! Из Саратова! Вы же знаете, что в лагерях свое производство, и все зависит от того...» В каком районе они? Да и игрушки там делают разные. Что-то на продажу идет, что-то администрация заказывает для своих делишек. Генералу там подарить или родственнику. Нарды, кресты всякие деревянные, другое баловство. Ну и по металлу есть умельцы. И перстенечки стальные делают, и цепочки из нержавейки, и медальоны чеканят. Ножички вот тоже умеют делать. Только под Москвой понты всякие, выкидные, с тонким гибким лезвием. Короче, баловство сплошное для фраеров. А вот в Сибири наладились делать ножи на манер военных. Тяжелые, которыми и деревце небольшое срубить можно, веток нарубить, наколоть для костра. Медведя завалить тоже можно, если нужда придет. Там в втихаря такое делают для тех, кто в бега подается, кому через тайгу к жилью выходить неделями придется. «А эти, значит, для людей?» — кивнул крючко на ножи. «Я не прокурор и не адвокат», — криво усмехнулся пляжник. «Вы спросили, я рассказываю, эти...» Точно из Саратова, из 33-й. У них там слесарка хорошая, со станками, со сваркой. И металл всегда есть в отходах. И полируют хорошо, потому что есть чем и как. Только делали их разные люди». «Разные?» – удивился Крючко. «А мне показалось, что одна рука. Вот этот ножичек» вене с уважением взял со стола двумя пальцами один из ножей. Делал химик. Я его руку хорошо знаю. И дело тут не в полировке. Он металл подбирал хороший. Долго обрабатывал инструментальную сталь. Но не всякую. Есть такая, которая колется от твердого препятствия, как стекло. И острые они у химика были, как бритва. В натуре бриться можно было. А вот эти символы, которые он выжигал на рукоятке, тоже чисто его. Видите, здесь перо птицы. А вот здесь вроде буквы «Ха», как ее в древние времена писали, в библиях разных. Она больше на крест похожа. Многие и думают, что крест, а это «Ха», «Химик» значит. Он выжигал символы и на деревянных ручках, и на наборных из пластмассы, и залакировывал. «А кто же делал вот этот?» Крючков взял второй нож и стал его рассматривать особенно символы. «Точно, здесь буквы «Х» нет». «Нет, и металл тут простой», — пояснил уголовник. «Из напильника делали или из рессоры автомобильной?» После того, как химик умер, два-три человека пытались сделать ножи, как у него. Там же, в Саратове. Но это уже не то. Цениться перестали. Не заказывали им больше. А что сделали? Так для себя, для дружков, кому раздаривали. Когда химик умер? Спросил Крючко, понимая, что придется поднимать картотеку и связываться с колонией. Да уж больше года, наверное, его по УДО освободили, здоровьешка уже не то. А он, как на волю вышел, так почти сразу и помер. Так что ножичек этот химик сделал года два назад, а другой, который у вас, год назад, не позже. Потом перестали там делать их. Гуров посмотрел на часы, стрелки показывали половину третьего ночи. Поднявшись на ноги, он потянулся, пересек кухню и остановился возле двери. Тихо. Маша спит и видит третьи сны уже. Включив чайник, Лев Иванович снова уселся за стол и подвинул к себе ноутбук. Итак, со смертью директора лагеря «Росинка» вроде бы все ясно. Не было причин его убивать. Убийство... Всегда мера крайняя и адекватная опасности, которую представляет жертва для заказчика или инициатора убийства. Если какие-то финансовые махинации и происходили в лагере с бюджетными средствами, то явно не в тех объемах, которые скрыть можно убийством одной стороны. Нет, глупо. И любовниц у Тихомирова не было, Придется пока отодвинуть в сторону эту смерть. Не убрать совсем в дальний ящик, а пока отодвинуть в сторону. Смерть Максима Смирнова, упавшего в котлован прямо на стальные арматуры, тоже не имеет под собой мотивов убийства. Но там и признаков нет никаких, кроме странного совпадения. И, наконец, третий случай, в котором пересеклись и признаки убийства, и совпадения. Все, кроме наличия у кого-то мотива. А ведь наблюдал тот тип за Вячеславом Андреевым. Наблюдал. А потом вспомнил про улики или напомнили ему умные заказчики. И он вернулся за ними и второй нож выронил. Похожие ножики. Что Стас привезет по этим ножам, пока неизвестно. Значит, и этот факт пока в сторону. Но этот случай у нас точно является убийством. Статистика. Статистика. Серьезный аргумент. Особенно, когда вокруг одного преступления масса совпадений, которые вроде бы и преступлениями не являются. Но мозолят и мозолят глаза. Ну вот, к статистике и обратимся. Гуров вот уже три часа рылся в сводках по Москве обо всех происшествиях, в которых пострадали, могли пострадать или погибли люди. Далеко назад по календарю он не забирался. Пару дней до первой смерти вполне достаточно. И вот перед ним скользят события, несчастные случаи, информация о пострадавших. И все какое-то незначительное, близко не похожее на попытку убийства. Даже аварии на дорогах. И те никак не наводят на мысль о связи с преступлениями в двух детских лагерях. Глеб Беспалов, бизнесмен. Гуров едва не проскочил новость в сводке. Он тут же вернулся назад. Дата. За день до смерти первого рабочего в стране чудес. Иномарка BMW, между прочим, негодовалая, уже не на гарантии. Но что такое 6 лет для BMW? А причина указана как неисправность тормозной системы и смертельный исход. Так, пишем себе. Узнать, кто проводил техническую экспертизу, где сейчас машина. Завтра же в лепешку расшибиться, но устроить повторную экспертизу Может, даже Орлова подключить. Что-то вдруг изменилось в помещении. Гуров это скорее почувствовал, чем увидел. Он повернул голову и увидел жену. Маша стояла в дверях, прижавшись плечом к косяку в накинутом на плечи халатике и смотрела на Льва Ивановича. Смотрела не с укором, ни с сожалением. Трудно описать взгляд любимой женщины, которая относится с уважением к работе мужа, понимает ее, ценит его выбор. Она не может помочь в его работе, посоветовать или как-то способствовать решению загадок. Нет, она просто рядом, всегда рядом, всегда готова отдать частичку тепла, просто помолчать в трудную минуту. «Ты чего не спишь?» Виновато улыбнулся Гуров. «Я вроде не шумел. У тебя чай остыл уже», вместо ответа сказала Маша и, подойдя к плите, потрогала крутой бок красного чайника. «Согреть?» «Спасибо, Машенька, но пошли-ка лучше досыпать», с энтузиазмом отозвался Гуров. «Ты все придумал?» спросила жена, заглянув в его глаза. «Не зря сидел». «Я же у тебя умница!» – тихо рассмеялся Гуров. «За это ты меня и любишь». «Ты абсолютно не понимаешь, за что женщины любят мужчин», – покачала Маша головой. Гуров уснул не сразу. В голове крутились мысли, связанные с предстоящими завтра, точнее, уже сегодня беседами с матерями погибших рабочих. Опрашивать одиноких, пожилых женщин, которые лишились не просто опоры и надежды. Они чисто психологически были сломлены тем, что пережили своих детей. Это непросто осознать. Смириться с этим. И дальше жить с этим тоже непросто. А на следующий день поздно вечером, когда большинство окон на житной 16 уже погасли, Гуров сидел в кабинете Орлова, и смотрел на спину старого друга и начальника. Петр стоял возле книжного шкафа и явно размышлял, достать початую бутылку коньяка или нет. Гурову пить не хотелось, и он мысленно гипнотизировал спину генерала, внушая ему отрицательное решение. Наконец Орлов закрыл створку шкафа и буркнул что-то вроде «А, ладно!». Гуров с удовлетворением кивнул, и продолжил рассказ. Одним словом, Петр Николаевич, рассказывай матерей как под копирку. Парень работал много, хотел заработать на квартиру, на машину, работал в нескольких местах и задерживался допоздна. Особо и не пил. Бывало, конечно, когда придет с запахом пива или чего-то покрепче, но не злоупотреблял. Друзей матери не знали, в гости к ним никто не приходил. «Есть ли девушка у сына?» Ни та, ни другая точно сказать не могли. «Да, вроде была, вроде ходил куда-то на свидание, а сейчас вроде перестал. То ли она сыну разонравилась, то ли сын ей. С друзьями, сыновья матерей, тоже не стремились знакомить. У Смирнова мать вроде бы одного приятеля знала, некоего Лешку Жарикова, но его и я знаю, допрашивал». А вот у второго, у Андреева, вроде и друзей не было. То есть толку никакого, никаких зацепок. В итоге у меня родилась одна мысль, усмехнулся Гуров. С наскока такие мысли не рождаются, но когда я познакомился с матерями, опросил окружение обоих погибших рабочих, посмотрел несколько фотографий из их жизни, то вдруг понял – а ведь Смирнов и Андреев очень похожи внешне. Я не сразу об этом подумал, когда рассматривал их фотографии. Ну, футболки яркие, толстовки, джемпера, курточки, джинсы. Все это разнит людей, которые умеют одеваться, а они выглядят бомжами. Но вот я нашел фото и того, и другого в рабочих спецовках. И... Орлов уставился на Гурова. «Ну-ка, развивай мысль!» Двое молодых мужчин примерно одного возраста каждое утро едут на маршрутке на работу в детский оздоровительный лагерь. Только каждый из них в свой. Оба выходят на одной и той же остановке. Оба идут через лесопарковую зону по дорожке. Так ближе всего от остановки. Только дальше они сворачивают каждый в сторону своего лагеря. Понимаешь? Одним маршрутом идут, потому что ни у одного, ни у другого нет личной машины. То есть ты хочешь сказать, что их могли перепутать? Орлов замер, занеся руку над телефоном, но так и не опустил ее. Ты считаешь, что такое возможно? Возможно потому что я думал много об этом, и есть еще кое-какие факты, которые подтверждают мое предположение. Уверенно ответил Гуров. Например, очень низкий профессионализм киллера, такое ощущение, что решение убить принято в попыхах и поручено первому попавшемуся отморозку. Как раз такой и мог ошибиться. Слушай, Лев. «Но ведь это же значит, что и в «Стране чудес» произошел не несчастный случай с падением в котлован, а убийство!» «Вот именно!» Гуров буквально пронзил пространство перед собой указательным пальцем. «Поэтому и две одинаковых записки, и в первом случае тоже было предварительное наблюдение за жертвой, но я просто не нашел места, откуда велось наблюдение». «Их что-то связывает. В данном случае я предполагаю, что внешность и маршрут, по которому они ехали примерно в одно место». «А девушки случайно не похожи?» С сомнением спросил генерал. «Нет, вот девушки совершенно не похожи друг на друга. Это был бы уже полный перебор. Но убийца смог выяснить» что ситуация с девушками в обоих случаях похожа. В «Стране чудес» Рита Логинова никаких отношений с погибшим не имела. В какой-то момент они играли на публику, когда он подал ей тапочку и при девчонках, как говорится, прикололся и надел на ее ногу, как туфельку Золушки в сказке. Ну и какое-то время, пару дней буквально, они играли в «Принца» и «Золушку». А вот в Росинке, погибший впоследствии рабочей, и правда, пытался оказывать знаки внимания Миле Фроловой. Она выглядит взрослее своих лет, яркая девушка. Но отношений между ними тоже не было. Только внимание с его стороны. Девушки между собой знакомы? В отличие от погибших рабочих, они знакомы, но не были подругами просто были членами одного волонтерского клуба и не более. А заказчик убийства решил перестраховаться и велел подсунуть сначала одной девушке записку, а потом, когда выяснилось, что рабочий убит по ошибке, убили другого и повторили шаг с запиской такого же содержания. Это означает, что причина убийства лежит за пределами лагеря. И жертва могла знать о причинах и могла рассказать девушке. Опять же, очень низкая квалификация киллера, практически нулевая. «Ну что же, логика у тебя безупречная», – покачал Орлов головой. «Но что это тебе дает? Насколько ты приблизился к раскрытию?» «Есть зацепка, Петр!» Гуров вздохнул, вспомнив про бессонную ночь, и про то, что сегодня опять рано лечь ему не придется. Ты же знаешь, что одно преступление обычно дает круги по воде, как в пруду. Только мы знаем, где и как их искать. Это же не бытовуха. Тут что-то серьезное, но убийство плохо подготовлено. И все из-за нехватки времени у заказчика. Я порылся в сводках за то время. Есть на что обратить внимание, не считая, конечно, убийств на бытовой почве, несчастных случаев и разборок между пьяными компаниями. У нас по Москве убивают кого-то или погибает кто-то каждый день. Но вот такие, как, например, Глеб Беспалов, бросаются в глаза, если изучать сводки. «Кто это такой? Мне это имя незнакомо» заинтересовался Орлов. «Ну-ка, подробнее». «Я долго разбирался с ДТП, в котором погиб директор Росинки Тихомиров», заговорил Гуров, откинувшись на спинку кресла и сплетя пальцы перед собой. «Но там, видимо, действительно несчастный случай, причем объяснимый во всех плоскостях. А здесь иное. Бизнесмен на хорошей и не очень старой иномарке» который всего 6 лет, вдруг разбивается насмерть на МКАДе. Да, скорости там приличные. Да, Беспалов водил машину в агрессивном стиле, и кто-то это хорошо знал. Он разбился насмерть, а экспертиза, которую проводила техническая инспекция города, дала заключение о неисправности тормозной системы, «Там действительно перетерся тормозной шланг на правом переднем колесе». «С какого перепугу он перетерся?» Сразу же удивился Орлов. «Это на «Жигулях», на «Классике» он мог перетереться, если ты поставил чужой шланг, более длинный или наоборот. Да и вообще, низкого качества изделия». «Вот, ты со мной уже соглашаешься», улыбнулся Гуров. Я организовал еще одну экспертизу, хотя это было и непросто, но сегодня мне дали заключение и показали пальцем на месте. Тормозную систему вывели из строя специально, Петр. Причем сделали это довольно изощренно. Надо порыться в криминалистической литературе. Думаю, мы найдем аналоги или по крайней мере то, откуда у этой методики ноги растут. Тормозной шланг протравили раствором кислоты на сгибе. Он не сразу прохудился. Кислота медленно делала свое дело, как мне сказали, несколько часов. А потом резкое торможение возрастает давление в системе и почти рассыпавшаяся структура шланга лопается. Педаль тормоза проваливается в пол, и человек влетает со всей дури в первое же препятствие. «Значит, предыдущей ночью кто-то протравил кислотой тормозной шланг этого человека? Зачем? Предупреждение или смертный приговор? Пусть Станислав займется этой историей, а ты копай дальше!» Станислав Крючко любил машины, любил дальние поездки и хорошую скорость. За машиной он следил. Водителем был опытным, уверенным и в меру осторожным. Езда доставляла ему удовольствие, и поэтому он наравил, если командировка на недалекое расстояние, отправляться туда на своей машине. И до Саратова, если верить навигатору, всего 900 километров. Организм у Кричко был крепкий, усыпить его ночной ездой невозможно, поэтому он выехал с вечера, чтобы оказаться у ворот 33-й колонии на окраине Саратова в 9 часов утра. Информацию о его предстоящем визите из секретариата главка отправили еще днем, и теперь Станислав наслаждался дорогой, одиночеством и музыкой на радио Монте-Карло. Дорога неслась навстречу в свете фар. Несколько раз приходилось сбавлять скорость и ползти еле-еле из-за ремонта дорог. Но и эти заминки не омрачали самочувствия, если к ним относиться правильно. Дороги сейчас делают по всем современным технологиям, и прослужат они без ремонта долго. Так что заминка сегодня станет полетом в будущее завтра. И жаль, что в нужном направлении нет платных участков, где можно вдавить педаль в пол и лететь под светом звезд. «А я романтик», – подумал о себе Кричко. «Я всегда был таким? Или дружба с Гуровым меня таким сделала?» «Нет, поэтому мы и подружились со Львом, потому что я романтик и он романтик. Он вообще меня перещеголял в этом вопросе, женившись на театральной актрисе» хотя нет, не перещеголял. «Я не смог бы жить всю жизнь с такой женщиной. Душа у меня другая». После резания машин на дороге стало заметно меньше, а под утро Кричко вообще подъезжал к городу практически по пустой трассе. Навигатор заставил его свернуть с асфальтированной улицы на бетонку между высокими деревьями и совершенно неожиданно за одним из поворотов перед ним возник высокий бетонный забор с ягозой поверху с широкими воротами. А рядом приютилось небольшое двухэтажное здание администрации. Предъявив крупной женщине контролеру свои документы, Кричко стал ждать, когда к нему выйдет представитель администрации. Входящие и выходящие офицеры с удивлением смотрели на полковника, стоявшего возле окошка контролера, с забытыми движениями руки отдавали честь. Иногда проходили заключенные без конвойники. Эти вежливо, как и полагалось, здоровались. Кричко с интересом озирался. «Давненько он не бывал в таких заведениях!» «Товарищ полковник!» – раздался молодой голос. Крючко обернулся, со стороны автомобильной парковки к нему подходил молодой лейтенант, торопливо застегивающий форменную куртку. «Извините, товарищ полковник, меня предупредили слишком поздно!» – добавил молодой человек. «Я ваш сопровождающий, лейтенант Прохоров!» «Здравствуйте, Прохоров!» Кричко пожал лейтенанту руку и задержал ее в ладони. «А имя у вас есть?» «Илья», – удивленно посмотрел на московского полковника Прохоров. «Ну вот что, Илья, мне нужен не столько сопровождающий, сколько человек, который мог бы ответить на множество моих вопросов, причем все они по оперативной части. Опер уполномоченный лейтенант Прохоров – Смущенно представился повторно и более развернуто Илья. «Поэтому меня к вам и прикрепили. Вы же из главка МВД? Вы, наверное, хотите с начальником колонии встретиться? Он будет не раньше одиннадцати. У них там в управлении совещание сегодня». «Илья, я смотрю, ты прямо с постели вскочил. Взъерошины какой-то. У тебя в кабинете кофе есть?» «Может, посидим за чашечкой кофе? Я и начну свои вопросы задавать. Глядишь, и разговоримся, а уж потом и решим, нужен нам начальник колонии или нет. Он на хозяйстве, а мне нужны ответы на вопросы оперативные. Договорились?» Все занимались делами, и в коридоре было пусто. Кричко это понравилось. Он уже начал уставать из-за того, что на него пялились тоже мне по улицам слона водили то ли полковники сюда редко заезжают то ли сотрудники уже выводы сделали что или комиссия или новый начальник прибыл а старого увольняют или переводят в управление а в кабинете у оперативников было и правда уютно простовато как-то но уютно стены до высоты в полтора метра отделаны деревянными панелями с пропиткой Смотрелось почти как дуб. Кроме стандартной мебели, здесь имелся самодельный, явно местного производства, журнальный столик и два кресла. Крючко осторожно опустился в одно из кресел и почувствовал, что ему удобно. «Нравится?» – улыбнулся лейтенант. «Сами делаем. У нас столярка не очень развита, но кое-что можем». «Мы в основном по металлу, у нас цеха хорошо оснащены. Много чего делаем, даже мусорные баки. Половину города снабжаем баками». Крючко потягивал небольшими глотками растворимый кофе и с грустью думал, что у ребят здесь вряд ли, когда появится нормальная кофемашина. Станислав Васильевич выглядел сейчас добродушным дядькой, который вел задушевный разговор с молодым коллегой. Барьеры постепенно падали, молодой оперативник чувствовал себя явно свободнее. Беседа стала более доверительной. Кричко рассматривал собеседника с некоторым сожалением. Молодой, неопытный, нельзя так открываться перед полковниками из Москвы. И не важно, что он из другого ведомства, ведь истинного перечня вопросов Решать, который Кричко приехал, лейтенант знать не может. Не может и его начальство. Правда, опытное начальство в колонии может многое предполагать и вести себя осторожнее. Но Кричко был нужен этот лейтенант, так удачно оказавшийся его проводником в этих стенах. «Я приехал к тебе за советом, Илья!» Наконец перешел к делу Кричко, расстегивая свой портфель. «Ты сколько уже работаешь на этой зоне опером? «Полгода всего», – насторожился Прохоров, глядя, как полковник достает из портфеля небольшой сверток. «Жаль, но что-то ты сможешь мне подсказать?» Крючко положил сверток на стол и принялся разворачивать плотную бумагу, а затем достал из полиэтиленового пакета два ножа. «Понимаешь, есть у меня основания полагать, что эти ножи делались на вашей зоне. И мне хотелось бы проследить цепочку, потому что она ведет к одному непростому преступлению, совершенному в Ближнем Подмосковье. Ну, сможешь меня проконсультировать?» «Ну, так я и знал, что всплывут эти ножички», недовольно произнес оперативник. «Вам что?» Официальные сведения нужны будут. Если официально, то это не ко мне. Есть начальник оперчасти, начальник колонии. Тут определенный порядок. Или я?» Поморщился Крючко. «Погоди ты с официальщиной. Нужна была бы официальная информация. Я бы вообще сюда не поехал, а сделал бы запрос. Получил бы ответ». А мы с тобой сейчас обмениваемся оперативными данными и никому их освещать по закону не обязаны. Ты же это хорошо знаешь, ты же оперативник. Мне нужно узнать, по какой цепочке эти ножи могли попасть в Москву. Ты знаешь такого сидельца по кличке Химик? Вы понимаете, товарищ полковник, что... Понимаю. И давай без званий, зови меня просто Станислав Васильевич. Я понимаю, что твоя откровенность может стоить тебе карьеры. Я не мальчик, все знаю, все понимаю и не намерен афишировать результаты нашей с тобой доверительной беседы. Ты мне помог? Я когда-то помогу тебе, если приведется. Честные работники, честные опера всегда в цене и всегда держат контакт. «Смотри, Илья, вот в этом ноже один эксперт из уголовного мира признал работу того самого химика. Хороший был мастер. А вот этот нож сделал его последователь, ученик, если можно так назвать. Но до уровня своего учителя мастерством он не дотянул». «Да, я знаю», – кивнул лейтенант. «Это еще до меня было». «Вообще-то, все, что я знаю об этом деле, дошло не от наших ребят, а от сидельцев. У меня же, естественно, есть там люди, которые со мной откровенны. Это же основа нашей работы. Вы сами знаете». «Ну-ну, я же не прошу раскрывать источники информации», – запротестовал Кричко. «Я могу, конечно, предположить, какими способами ножи уходили отсюда». Задумчиво почесал висок Прохоров. Химик делал их на заказ, а заказы поступали через кого-то из сотрудников колонии. Иначе никак. Через забор нож не перебросишь. Ни жилуха, ни производственная зона забора с волей не имеет. Они огорожены еще одним забором, который патрулируется. Да еще вышки по периметру. Так что через кого заказы поступали – Тот и выносил изделия. А когда химик освободился, да, кто-то пытался тоже делать такие ножи, но они спросом не стали пользоваться. И металл не тот, и вообще. Ведь у химика кто заказывал? Не для того, чтобы на стенку вешать, не коллекционеры. Охотники и рыбаки заядлые заказывали. Те, кто с деньгами или с погонами. Вот кто заказывал. Ну и их друзья, конечно. Надежные ножики, острые, почти не тупятся, если ими гвозди не рубить. Хотя, говорят, и гвозди тоже рубили. А как пытались выносить из зоны ножи последователи мастера? По-разному. Например, в мусорной машине. Человек от заказчика знал, когда выйдет машина с мусором, и ждал ее на мусорном полигоне. Потом копался в мусоре и находил нож, отмывал его, если запачкался. Но, я думаю, упаковывали их основательно. А кто у вас начальник оперчасти был в то время? Майор Шаров Андрей Андреевич. Только он уже больше года у нас не работает. Уволился из органов. Я слышал, что он сначала был начальником службы безопасности в какой-то фирме, то ли здесь, в Саратове, то ли в Самаре а потом вроде перебрался в Москву. Кричко не стал расспрашивать Илью о прежнем начальнике, да и не застал он его. А хаять коллегу, пусть и бывшего, это всегда признак плохого тона. Относись сам как хочешь, но ссор из избы выносить не нужно. Так что не стоит парня провоцировать, а то еще чего доброго сочтет, что начальству нельзя отказывать и будет врать. А вранье... Самая скверная информация. Да и что может рассказать этот неопытный лейтенант такого, о чем не догадывался матерый полковник из главка уголовного розыска, который за свою жизнь прошел оперативную работу от такого же вот сопливого лейтенантика до полковника? Станислав Васильевич прекрасно знал, что начальник оперчасти контролирует свое подразделение и все, что там происходит, происходит с его ведома. Он тут был хозяин, и нелепо предполагать, что кто-то из подчиненных прикрывал химика с его подпольной мастерской, а сам майор ничего не подозревал. Скорее всего, всем лишним приказано было носа не совать в эти дела. А то и делился майор с подчиненными, чтобы и их замазать грязными делишками. Они проговорили около двух часов, когда вернулся с совещания начальник колонии подполковник Туманов. Невысокий, плечистый, немного кривоногий, с властным лицом и тяжелым взглядом, он по-хозяйски открыл дверь в оперчасть. «Какие у нас тут гости? Прохоров. Занял гостей?» Кричко поднялся из кресла. Представление произошло вежливо, но как-то настороженно. Видимо, Туманов опасался, что без него тут московскому гостю расскажут много лишнего. Последовав за подполковником в его кабинет, Кричко не отказался от чая и сходу выложил свою легенду, которая была лишь частью настоящей причины визита. Он попросил познакомить его с делами заключенных, освободившихся год назад, именно в пределах года. Просьба вполне невинная, тем более, что все характеристики насидельцев были в деле, а молодой оперативник никого из них не знал, хотя при беседе присутствовал. Не мог он ничего сболтнуть, и Туманов чувствовал себя в безопасности. Всего за тот год освободилось 8 человек. По сути, шестеро отбывали срок по делам далеким от блатных. Двое за аварию с человеческими жертвами, четверо – мелкие коммерсанты, приговоренные за экономические преступления к небольшим срокам. А вот двое были настоящими уголовниками. Оба сидели за нанесение тяжких телесных повреждений с добавлением еще нескольких статей такого же типа, связанных с насилием над личностью. Кричко рассматривал фотографии, пытаясь оценить характеры этих людей. «Хлебников Дмитрий Васильевич, 32 лет, кличка Батон. Худощавый, агрессивный, с прыщавым лицом и капризным ртом, вечно всем недовольного человека. Мог бы стать киллером? Запросто, только цену дай хорошую» и вел он себя в отряде не самым лучшим образом. За последний только год трижды сидел в ШИЗО. Отбыл от звонка до звонка, никаких условно-досрочных. И второй тип был подстать стать. Головнин Александр Вячеславович, 29 лет, по кличке Череп. Да, форма Черепа у него и правда впечатляла. Неровный, будто весь в шрамах, выпуклый с низким лбом. «Глаза ничего не выражают, пустые глаза, тупые». Этот никогда не испытывал угрызений совести. Да и понятия эти настолько далеки, что сразу представляется, что кличку ему прилепили в зоне не за форму головы, а за склонность к тупому насилию. Скорее всего, этот из категории гладиаторов или быков, как их называют «блатные». Тоже отсидел от звонка до звонка, правда, вел себя более смирно. Выписав себе с разрешения полковника Туманова адреса места жительства и близких родственников, Кричко сделал на телефон снимок фотографий всех восьмерых освободившихся. Не хотелось ему, чтобы начальник колонии понимал, кто именно заинтересовал московского полковника. С отъездом Кричко не торопился. Он с удовольствием согласился пообедать в столовой для персонала, оценил хорошую кухню. А потом согласился и на экскурсию по зоне, посмотреть производство цеха. Выехал из Саратова домой Станислав Васильевич уже после обеда. Но теперь он гнал машину, стараясь не потерять ни одного лишнего часа в дороге. К дому Гурова он подъехал в полночь. Устал? Пропуская в квартиру напарника, спросил Лев Иванович. «Глаза у тебя красные». «Две ночи без сна и только фары встречных машин», усмехнулся Крючко, проходя в гостиную и опускаясь в кресло. «А я уже не железный». «Может, останешься? Тебе выпить сейчас не мешает. Маша тебе постелит в комнате. Или машину оставь, а домой на такси». «Нет, слишком устал». Покачал крючко головой. «Выпью и сразу раскисну до да неприличия. Давай лучше о делах». Мария вышла неожиданно, и Станислав даже не сразу смог выбраться из кресла, чтобы встать с приходом хозяйки дома. «Сиди, Станислав!» – улыбнулась Мария. «Полно тебе с манерами!» – Лев сказал, что ты вторые сутки за рулем. «Ни в одном глазу усталости!» – бодро соврал Кричко. Готов еще сутки или двое вести машину, если надо. А также самолет, железнодорожный состав и атомный ледокол. Но на него у меня допуска нет. Балагур, как и всегда, одарила гостья очаровательной улыбкой Маша. Ладно, не буду вам мешать, сыщики. Поставлю хотя бы чай. Когда жена вышла, Гуров посмотрел на Станислава и сразу понял, насколько тот вымотался. Мгновенно бодрая маска сползла с лица друга, оставив лишь серую вялость. Крючко полез в карман за телефоном и одновременно стал рассказывать. Ножи и правда там делали, и мне правду сказал пляжник про химика и его последователей. Думаю, что химика и потом других крышевал тогдашний начальник оперчасти майор Шаров. Но сейчас он уже там не работает, давно не работает. А ножи перестали делать, потому что из-за низкого качества сразу упал спрос. Точнее, исчез совсем. Есть интересные личности среди тех, кто освобождался в том календарном году, уже после освобождения химика, и затухание бизнеса с ножами. «Шарова придется найти и отработать», — кивнул Гуров. «Ну, покажи сидельцев, кто в том году освобождался». Он смотрел на лица на экране телефона, внимательно слушая пояснения и характеристики крючко. И когда напарник дошел до личности Черепа, Лев Иванович вдруг схватил Станислава за руку. «Вот он!» «Кто?» Сразу насторожился крючко: Тот тип в лесу, который на меня напал, у которого я из руки нож выбил и который там пытался окурки собрать с места, откуда велось наблюдение за Вячеславом Андреевым. Точно? Точно, Стас, точно. Я его глаза не забуду. Этот убить может запросто и не моргнет. И убивать будет, сколько попросят и за сколько их заплатят. И спать потом будет спокойно. Выпив стакан водки и закусив килькой прямо из банки. «Череп, значит», — повернув экран к себе, прокомментировал крючко. «Значит, и батона нельзя сбрасывать со счетов. Он последний, кто пытался делать такие ножи. А если майор Шаров крышевал хлебникова батона, то можно предположить, что и головнин череп был в поле его внимания». Ребятишки ему обязаны, это точно. Наверняка он на них компромат имеет. Он оперативник опытный, знает, как держать в узде такую публику. Ладно, будем искать всех троих.